Монах повторил девятикратно поклон и поцеловал железную пряжку пояса, на которой между двух сопок была изображена волчица Ашина, прародительница династии Каганов, властвовавшей в Хазарии. Не скаль зубы на меня, Ашина-волчица, а выпроси мне прощения у Этукен моей земли, понимаешь? Был тощим конь, а месте, где ему разжиреть, думал конь, отправляясь из родных мест. Скажи, волчица земле, Этукен, пусть простит меня глупого коня. Вот сейчас конь отведает своей полыни. Монах нашел островок полыни, стал выщипывать и как конь жевать траву. О, кунгаулсун, желтые полы, высокая трава, как же конь мог жить без тебя? Впряженному ворбу мулу надоело стоять, и он тронул с места. Арбу тряхнуло, и из-под покрывала, под которым прятался сбежавший с корабля гребец, раздался вскрик. Гребца придавило перекатившимся грузом. Монах подошел к орбе, приоткрыл покрывало, «А, кефир, вылезай!» Гребец вылез. «А корабль-то ушел», — сказал монах. «Ты нарочно остался? Задумал так или от испуга?» Гребец промолчал. «Ты что, тоже из нашего города? Не мотай головой!» Я догадался об этом, когда ты первым сказал капитану, что видишь город. Тоже блудный сын, как я. Гребец стоял опустив голову и по-прежнему молчал. Вот так разводит судьба людей. Были мы оба под покровительством синего неба, теперь я мусульманин, ты христианин. Это я сразу понял. Однако вот. Пожуй травы. Забыл, небось, как пахнет наша конгол-сум. Ты жуй. А я еще пока помолюсь старым нашим богам. Я думаю, Аллах простит мне этот грех. Монах повернулся спиной к гребцу, отошел несколько шагов в сторону, сел на корточки, воздел руки к небу. «О, земля, о, синее небо, о, огонь, о, ты, зеленая степь!» Когда монах вернулся, Гребет стоял у арбы. «Ну что, поедешь со мной в город?» Спросил монах и, не дожидаясь ответа, полез на передок арбы. «Садись сзади». Гребец сел, мол, медленно потрусил по прибрежному песку. Гребец смотрел на монаха, кусая губы. Луна спряталась, и стало очень темно. Гребец неслышно подбирался поближе к монаху, ползя по орбе. Когда до спины монаха остался всего один шаг, гребец пристал, согнулся, как готовая прыгнуть на жертву кошка. Он уже Качнулся, начиная прыжок, но решил перекреститься. Перекрестился мелко, торопливо, снова стал готовиться к прыжку, но в этот миг вышла луна, и гребец начал креститься уже в страхе перед тем, что наплывало на него из темноты, как привидение. Он увидел распятие. Не из храма, а настоящее. Живое распятие. Вроде бы человек на кресте и вроде еще жив. В желтом лунном луче, наплывавшее на арбо мерцало, как под колеблющимся пламенем свечи, и виделось, будто у человека на кресте шевелятся губы, будто трясет он светлыми волосами, а рядом с распятым. Появилось еще и женское тело, посаженное на кол. И было похоже, будто оно еще извивалось. Арба двигалась вперед, и теперь по обеим сторонам от нее тянулись кресты, изредка перемежавшиеся колами. Распятая и посаженная на кол тела выплывали из тьмы и исчезали в тьму. У луны теперь больше не хватало света для всей Земли, и она омывала своими лучами только умирающих. На телах многих погибших шевелились какие-то черные пятна, настолько черные, что в них непроницаемо погибал желтый лунный свет. Вдруг арба зацепилась осью за один из крестов, Тот повалился и сразу будто ударило вокруг черной тучей и раздалось хлопанье множество крыльев. Черные пятна пропали с мертвых тел, и рояс воспарили в воздух. И закаркало все вокруг. Мул дернул и понес. орба тряслась, едва не разваливаясь от быстрого хода. Кресты остались позади, мол, снова пошел медленно. Свят, свят, свят. О, вещи непостижимые! О, что я сделал! Что мне мерещатся такие видения? Беспрестанно, будто перед тем, как испустить дух, испуганно причитал гребец кефир и, совсем как днем на корабле, хватал себя руками за горло, сопротивляясь удушью.